отвечали не менее восторженно и так перекликались несколько минут. Но вдруг что-то случилось, что-то нарушило весь наш предвечерний мир. В наш веселый покой вторглись совершенно посторонние непонятные звуки. Кто-то свистел и отвратительно, пронзительно кричал. Оглянувшись, я увидела, что с песчаного косогора, увязая в песке и спотыкаясь, бежит милиционер, взапревший в своей гимнастерке «Красный, злой, разъяренный!» Притихли мы с Вадеевым, Притих Твардовский в реке, Недоумевая, прислушиваясь, Пытаясь понять, что не пришлось. Ясность наступила скоро. Вне себя от ярости, Черпихаясь и тыкая, Милиционер ругал Твардовского за то, Что он купается в недозволенном месте. Оказалось, что в этих местах Купаться нельзя. Рядом Рублевского водохранилище Не знаешь, что ли, И за это знаешь, чего тебе будет? Смущенный, притивший Твардовский озадачно поплыл к берегу и скрылся за кустами, куда уже добрался и колокочущий милиционер. До нас доносились только их голоса. «Придется идти на выручку», — багровее поднялся Фадеев. Мы пошли по берегу в обход кустов. Но по мере приближения я ощутила снова какую-то перемену. Твардовский, который только что смущенно оправдывался, теперь кричал возмущенно и гневно. Али питал и оправдывался — милиционер. Мы недоуменно переглянулись. Что произошло? — Нет, вы только подумайте! Едва мы приблизились, кинулся к нам Твардовский. Я, оказывается, не там, где положено, в воду полез. Ну, виноват, ну, простите, ну, больше не буду. Ну, ему, видите ли, документы подавай. А у меня их нет. Не захватил, в санатории остались. А он тут сразу стал извиняться — Простите за беспокойство, сходу не разобрал, что к чему. А как его разберешь, когда человек в трусах? И в чем тут, собственно, разбираться? Раз уж нельзя купаться, так и нельзя. Так вот нет, оказывается. Оказывается, кому нельзя, а кому и можно. черт и что! Только что орал, эту воду люди пить будут, куда купаться полез. А теперь, выходит, купайся, пожалуйста, тебе можно, ты чистенький. Ах ты! Каково, вы подумайте! Мы с трудом его уняли, кое-как урезонили в конец растерявшегося милиционера. Он решительно не мог понять, за что на него теперь кричат, ведь он уже извинился и отступился, а Твардовский успокоиться не мог. И наши попытки свести всю эту историю к шутке так ни к чему и не привели. Не весело мы вернулись назад нашей тропинкой, но ясный летний закат был непоправимо оврачен. Отчетливо помню сложные и неповторимые ощущения. Именно ощущения, а не впечатления, оставшиеся после того, как я прочитала «Страну Муравию, еще в рукописи, на машинке. Мне показал ее Анатолий Тарасенков. И я была ошеломлена ощущением, которого никогда не испытывала, читая стихи моих товарищей, да и не только ровесников, но и поэтов известных с именами. Что бы я ни читала, я говорю, разумеется, о поэзии современников, мне не приходило в голову задумываться о том, могу ли я так написать, доступен ли для меня подобный уровень. «Страна Муравия» поразила меня именно и прежде всего ясным осознанием того, что так я написать не могу. В поэме Твардовского было нечто такое, что ставило ее вровень с классикой – зрелость, значительность, крупность и замысло и выполнение. Может быть, я не в таких выражениях думала тогда, но чувство у меня было именно такое. В поэтическом строе поэмы не было никаких новаций. Она была убежденна и сознательно, традиционно по форме. И такая твердость была в этой традиционности, такая уверенность была в поступе стиха, во всем его движении, не говоря уже о сути, о проблематике вещи, о ее глубине и значительности что никому и в голову не приходило говорить о традиционности. Перед нами была русская поэзия. Собственно, русская поэзия в самом высоком и классическом смысле. Ей ни к чему было тратить силы на внешние ухищрения, ни к чему были никакие мудреные приемы. Ей было что сказать людям, огромно было что сказать людям. И великий смысл ее задачи объяснял непререкаемую простоту классическую ясность ее формы. Скоро мы познакомились.